Глава 26. Томас сидел, как ледяное изваяние, чувствуя, как горлу подступает тошнота. За короткий период пребывания в Глейде он успел испытать все возможные человеческие эмоции: и страх, и одиночество, и отчаяние, и горечь, и даже что-то наподобие радости. Но сейчас он чувствовал нечто доселе неизвестное. Ему никогда еще не заявляли, что ненавидят настолько, что готовы убить. «Галли просто сумасшедший», — сказал он себе, — «он в конец спятил». Однако мысль не принесла успокоения. Напротив, испугала еще сильнее. Сумасшедшие способны на все. Члены совета притихли. Кто сидел, кто стоял... Но все без исключения пребывали в состоянии шока. Уинстон и Ньюд отпустили Минху, и все трое с угрюмыми лицами расселись по своим местам. По делом, ублюдку, произнес Минха почти шепотом. Очевидно, слова не предназначались окружающим. Можно подумать, ты у нас тут самый святой, воскликнул Ньюд. О чем ты вообще думал? Тебе не кажется, что это перебор? Минха прищурился и дернул головой, показывая, что искренне удивлен вопросом. «Хватит молоть чушь! Каждый из присутствующих с удовольствием полюбовался, как засранец получил то, чего давно заслуживал. Уверен, ты и сам так думаешь. Кто-то должен был поставить говнюка на место». «Он член совета, если ты забыл», — сказал Ньют. «Чувак!» он открыто пригрозил сломать мне шею и убить томаса гали совсем свихнулся на твоем месте я бы немедленно приказал скрутить его и кинуть в кутузку он реально опасен томас не мог не согласиться с минху и снова чуть было не нарушил данное себе обещание держать рот на замке но вовремя осекся на его голову и без того свалилось достаточно неприятностей и усугублять положение не хотелось. Впрочем, долго так продолжаться не могло. Он понимал, что еще немного, и его прорвет. — А может, Галли в чем-то прав? — пробормотал Уинстон себе под нос. — Что? — воскликнул Минха, в точности повторяя мысленный вопрос Томаса. Уинстон, казалось, и сам удивился тому, что высказал мысль вслух. Он забегал глазами по комнате, затем попытался объяснить. Ну, Галли прошел метаморфозу, Гривер его ужалил среди бела дня прямо у западных ворот. Значит, к нему вернулись какие-то воспоминания. Думаю, он неспроста утверждает, что шнурок ему знаком. Томас снова подумал о метаморфозе. Особенно о том факте, что она может вернуть память. И вдруг... Ему в голову пришла шальная мысль, а не стоит ли позволить Гриверу ужалить себя ради того, чтобы вспомнить прошлое, даже ценой ужасных мучений. Впрочем, воспоминания об извивающемся в постели Бене и нечеловеческих стонах Алби мгновенно отбили желание провести эксперимент. «Ни за что», — решил он. Уинстон, ты видел, что сейчас произошло?» — спросил Фрайпан, недоуменно глядя на куратора. — Галли — конченый псих. Глупо пытаться искать здравый смысл в его бредне. Или, может, ты считаешь, что Томас — замаскированный гривер? Томас больше не мог молчать ни секунды. Пусть ему и придется нарушить порядок заседания совета. — Могу я сказать? Меня уже достало, что все меня обсуждают, как будто я пустое место. — раздраженно спросил он повышая голос. Ньют посмотрел на него и кивнул. «Валяй, чертово заседание и так в конец испорчено!» Томас быстро собрался с мыслями, подбирая нужные слова, что было совсем непросто. Раздражение, смятение и гнев мешали мысли четко. «Я не знаю, почему меня ненавидит Галли, хотя мне и плевать на это, но он явно питает ко мне нездоровую неприязнь. Что касается того, кто я, то я знаю не больше вас. Правда, если мне не изменяет память, вы собирались обсудить вылазку в лабиринт, а не то, почему какой-то идиот считает меня воплощением зла». Раздался чей-то сдержанный смешок, и Томас замолчал, надеясь, что смог донести до слушателей свою точку зрения. «Лады?» Ньют кивнул. Давайте сворачивать лавочку. А что делать с Галли, позже подумаем. «Совет не имеет права голосовать в неполном составе, если только куратор не отсутствует по болезни, как Алби», сказал Уинстон. «Господи, Уинстон!» воскликнул Ньюд. «Уж кто-кто о -кто, Галли сегодня явно не здоров, так что обойдемся без него». «Высказывайся в свою защиту, Томас». «Да приступим к голосованию по поводу твоей судьбы!» Томас поймал себя на том, что сжал кулаки на коленях так сильно, что побелели костяшки пальцев. Он заставил себя расслабиться, вытер вспотевшие ладони штанины, и начал говорить, не вполне четко представляя, что именно скажет совету. «Я не совершил ничего дурного. Я всего лишь увидел» что два человека пытаются доползти до ворот, но не успевают, и не помочь им из-за какого-то глупого запрета было бы трусостью, эгоизмом и, в общем, глупостью. Если хотите упечь меня в кутузку за попытку спасти чью-то жизнь, пожалуйста, обещаю, что в следующий раз просто буду стоять в воротах и хохотать, тыча пальцем в опоздавших бегунов» а потом отправлюсь на кухню к Фрайпану и спокойно перекушу с чувством выполненного долга. Томас вовсе не собирался шутить. Он искренне не понимал, почему его поступок вызвал такую шумиху. — Вот моя рекомендация, — произнес Ньюд. Ты нарушил чертово правило номер один, поэтому отправляешься на сутки в кутузку. Это твое наказание. А также рекомендую совету избрать Томаса бегуном со вступлением решения в силу сразу после окончания заседания. Думаю, ночь, проведенная тобой в лабиринте, стоит нескольких недель испытаний. Ты, что называется, доказал профпригодность. А что касается поста куратора, забудь об этом». Ньют повернулся к Минху. «В этом я согласен с Галли». «Дурацкая идея!» Хотя Томас в глубине души и понимал, что Ньюд прав, последнее замечание его все-таки задело. Юноша посмотрел на Минха, ожидая реакции, но тот, кажется, совсем не удивился отказу. Однако он продолжал отстаивать свою позицию. «Почему? Я могу ручаться, что среди нас он лучший, а лучшие становятся кураторами!» — Давай так, — сказал Ньют. — Дадим Томасу месяц, чтобы парень показал, каков он в деле. Произвести замену всегда успеем. Минха пожал плечами. — Лады. Томас облегченно вздохнул. Желание стать бегуном, удивительное для него самого, учитывая, что ему пришлось пережить в лабиринте, никуда не делось. Но стать куратором ни с того ни с сего... Это уже чересчур. Ньюд окинул взглядом членов совета. — Итак, мы выслушали несколько рекомендаций. Теперь каждый может высказаться по... — Да хрен с ними, с дебатами! — перебил Фрайпан. — Давайте сразу перейдем к голосованию и дело с концом. Лично я голосую за твое предложение. — И я, — отозвался Минхо, — Одобрительные возгласы послышались из других мест, вселяя в Томаса надежду и переполняя его гордостью. Единственным, кто заявил категорическое «нет», оказался Уинстон. «Твой голос ничего не решает», — сказал ему Ньют, — «но все-таки объясни, чего ты так упираешься?» Уинстон пристально посмотрел на Томаса. «В принципе, я не против» но мы не можем полностью пренебрегать тем, что сказал Галли. В его словах есть смысл. Я уверен, что он не выдумывает. Вы и сами прекрасно знаете, что как только у нас появился Томас, все пошло кувырком». «И то верно», — сказал Ньют. «Каждый из нас хорошенько все обдумает, а потом как-нибудь, если станет скучно, созовем очередной совет и обсудим дела. Годится?» Уинстон кивнул. При мысли, что его снова игнорируют, Томас недовольно простонал. «Потрясающе! Меня как будто вообще здесь нет!» «Послушай-ка, Томми!» — произнес Ньют. «Мы только что избрали тебя бегуном, черт возьми! Так что кончай ныть и проваливай отсюда! Тебе еще многому придется научиться у минху Только теперь Томас осознал, что именно произошло. Он стал настоящим бегуном и скоро отправится исследовать лабиринт. Несмотря на все волнения, юноша задрожал от восторга. Почему-то он был уверен, что лимит уготованных ему несчастья исчерпан, и больше в лабиринте ночью они не застрянут. «А с наказанием что?» «Завтра», — ответил Ньют, — «просидишь в кутузке от подъема и до заката». Один день, подумал Томас, могло быть и хуже. Наконец, собрание было распущено, и все, за исключением Ньюта и Минхо, поспешили покинуть комнату. Ньют продолжал сидеть, делая в блокноте какие-то пометки. Славная совещаница, ничего не скажешь, пробормотал он. Минхо подошел к Томасу и шутливо ткнул его кулаком в плечо. «А все этот Шанг виноват!» Томас ткнул его в ответ. «Куратором, говоришь? Правда, хотел назначить меня куратором? Да ты еще больше псих, чем Галли!» Минха притворно нахмурился. «А что? Сработало!» «Замахнулся на невыполнимое, зато получил то, что хотел! Потом меня отблагодаришь!» Лишь сейчас Томас понял хитрый замысел Минхо и расплылся в довольной улыбке. И тут в дверь постучали. Томас обернулся и увидел Чака. Тот сиротливо стоял на пороге и выглядел так, будто за ним только что гнался гривер. От улыбки Томаса не осталось и следа. В чем дело? Спросил Ньют, поднимаясь со стула. Что-то в его тоне было такое от отчего Томас заволновался еще сильнее. Чак смущенно смотрел в пол. «Меня медоки послали? Зачем? У Алби припадок. По-моему, он совсем с катушек слетел. Говорит, ему надо поговорить». Ньют направился к двери, но Чак поднял руку, остановив его. э не с тобой. Что ты имеешь в виду?» Чак кивнул на Томаса. Алби настаивает, чтобы привели его...